Только глаза, горящие неистовой ненавистью. Это было видение, вызванное нервным напряжением. Но Алексей ясно видел их. «Все», — подумал он. И еще плотнее стиснул в тугой комок все свои мускулы. «Все». Смотря вперед, он летел навстречу нарастающему вихрю. «Нет, фашист тоже не отвернет». «Все». Он приготовился мгновенной смерти, и вдруг где-то, как ему показалось на расстоянии вытянутой руки от его самолета, вражеский самолет скользнул вверх, и когда впереди, как вспышка молнии, мелькнуло освещенное солнцем голубое брюхо, Алексей, нажав сразу все гашетки, распорол его тремя огненными струями, и сразу же взгляд его упал на циферблат бензомера. Стрелка вздрагивала около самого нуля. Бензину оставалось минуты на три. Хорошо, если на четыре. До аэродрома же надо было лететь по крайней мере десять минут. Мозг работал остро и ясно. Как всегда бывает в минуту опасности у смелых, хладнокровных людей. Прежде всего набрать максимальную высоту. Но не кругами, нет. Набирать одновременно, приближаясь к аэродрому звук равномерное гудение, которого ухо лётчика даже не замечает, как не замечает здоровый человек биение своего сердца, перешло в иной тон. Алексей сразу уловил это. Лес отчётливо виден до него километров в 7. Над ним 34. Немного. Но режим мотора уже зловеще изменился. Лётчик чувствует это всем телом. Как будто не мотор, а сам он стал задыхаться. И вдруг это страшное чих-чих-чих, которое точно острая боль отдаётся во всём его теле. Нет, ничего. Снова работает равномерно. Работает. Работает. Ура! Работает. А лес? Вот он уже лес. Уже видны сверху вершины берёз, Зелёная курчавая пена, шевелящаяся под солнцем. Лес. Теперь уже совершенно невозможно сесть где-нибудь, кроме своего аэродрома. Путь я отрезанный. Вперёд! Вперёд! Чих! Чих-чих! Опять загудел. Надолго ли? Он перевел самолет в пологое снижение и стал скользить с воздушной горы, стремясь сделать ее по возможности более отлогой и в то же время, не давая машине, опрокинуться в штопор. Как страшна в воздухе эта абсолютная тишина, такая, что слышно, как потрескивает остывающий мотор, как кровь бьется в висках и шумит в ушах от быстрой потери высоты и как быстро несется навстречу земля, Точно тянет ее к самолету огромным магнитом. Лес, уже близко лес. Конец. Неужели она таки не узнает, что с ним случилось? Какой нечеловеческий трудный путь прошел он за эти 18 месяцев? Что он все-таки добился своего, стал настоящим? Ну да, настоящим человеком. Чтобы так нелепо разбиться. Тотчас же, как только это свершилось. прыгнуть Поздно. Лес несется, и вершины его в стремительном урагане сливается в сплошные зеленые полосы. Он где-то уже это видел. Видел что-то подобное. Где? Ах, да. Весной. Во время той страшной катастрофы.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 «И никакой надежды?» – спросил его кто-то. «Всё, бензин кончился. Может быть, где-нибудь сел или выпрыгнул». Люди стали медленно разбредаться по полю. И как раз в это мгновение, совершенно беззвучно, как тень, чиркнув колёсами по верхушкам берёз, из-за кромки леса выпрыгнул самолёт. Точно привидение! Скользнул он над головами, над землёй,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 хотя происшествие было само по себе обычным. Сел самолет, именно одиннадцатый, как раз тот самый, которого все так ждали. «О-о-о!» – заорал кто-то таким неестественным и неистовым голосом, что все сразу вышли из оцепенения. Самолет уже закончил пробежку, пискнул тормозами и остановился у самой кромки аэродрома.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 слабо улыбаясь мереев смотрел на полковника смертельно усталыми глазами нет цел перетрусил очень километров в шесть тянул на соплях летчики шумели поздравляли жали руки алексей улыбался братцы крыли не обломайте возможно их насели я сейчас сейчас вылезу Командир полка взял руку Мересева и крепко до боли сжал ее сухой маленькой ручкой. Ну что сказать, молодец, горжусь, понимаешь, горжусь, что у меня такие люди. Ну что еще, спасибо, а этот-то ваш дружок Петров, разве плох А остальные, эй, с таким народом войны не проиграешь. И он еще раз до боли стиснул руку Мересева. Очутившись в своей землянке уже ночью, Мересев не мог заснуть. Какой уж тут сон! Чувствуя прилив радостной энергии, Алексей вскочил с лежака, засветил Сталинградку, вырвал из тетрадей лист и, поточив о подошву конец карандаша, начал писать. «Родная моя!» Писал он неразборчиво, едва успевая записывать быстро летящую мысль.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 И что каюсь, и очень каюсь, я скрыл от тебя. А вот сегодня, наконец, решил. Алексей задумался. Где-то невдалеке, за врагом, наверное, у палаток офицерской столовой, мужской и женской голоса согласно и задумчиво пели «Рябину».